Система ценностей. Немцы высоко ценят образованность. Бульдунг. Подразумевая под ней образование и общую культуру. Демонстрирует свою начитанность и свои знания, не считается дурным тоном. Так они участвуют в культурной жизни нации и испытывают гордость за нее. Если вы не афишируете свою образованность, немцы воспринимают это не как проявление скромности, а как признание в собственном невежестве. Если уж вы получили образование, то гордитесь им. По отношению к своему культурному наследию немцы проявляют незаурядный энтузиазм. Для большинства англичан культура – это то, на что следует тратить свободное время, но вряд ли они посвятят свой досуг чтению Шекспира или Самюэля Джонсона. У немцев все как раз наоборот. Они страшно удивятся, узнав, что вам не удалось осилить критику чистого разума Канта, как же это вы так оплошали. Сами же они читают Гёте, Шиллера, для да того же Шекспира с неимоверным и страстным интересом.